Довольно печальное событие или веский аргумент. Осень 1973 года завершалась довольно печальным событием. Однако, по порядку. Мы со Спартачком починяли однажды довольно отработанную Волгу во дворе огромного так называемого генеральского дома в районе Песчаных улиц. Происходящее не сулило никаких неожиданностей, за исключением дождя, который ожидался. Починяя аппарат, мы временами поглядывали на небо. По удивительной для ноября голубизне проплывали со значительной быстротой довольно типичные московские тучи с дождевыми внутренностями. Надо было успеть до дождя, заменить ступицу и рессору, это по ходовой части, а в моторе, разумеется, напрашивалась замена вкладышей, что, как сами понимаете, не подарок. У хозяина Волги с его гаражом были особенные проблемы. Он был ракетчик в ранге полковника и служил где-то за границей, судя по загару, в Африке. И вот, пока он там загорал на службе мира и прогресса, его женатый сын Виталий выкатил папину Волгу из гаража, а туда вкатил свою. Вот и возник вечный вопрос отцы и дети. Даже как говорят, злые языки не без рукопрекладства. В общем, мы починяем машину полковника Шифтушенко во дворе. Конечно, все производится с максимумом аккуратности. Ноль процента загрязнения окружающей среды, все разложено на тряпочках, асфальт чист, никому, тем более детям, не мешаем. И вдруг появляется приотвратнейшая старуха и начинает базар. «По какому праву здесь расположили свою частную лавочку? Жулики, пьянчуги, детям мешаете гулять, сейчас милицию вызову!» Старуха попалась лёгкая на ходу, настоящая такая ведьма в здоровенном мужском пиджаке с давоенным значком Ворошиловский стрелок на загнувшемся лацкане. Такой сорт старух из комсомолок тридцатых годов. Спартак вылез из-под машины, вытер руки тряпкой и внимательно посмотрел на старуху. Ой, лучше бы она ушла. Бабушка, говорит спартачок со сравнительным спокойствием. Лучше бы ты ушла. Старуха чуть не задохнулась от злобы. Бабушка, какая я тебе бабушка, проходимец. Мои внуки на баме работают. Гордость и слава страны. А ну, калымщики, частники, барыги, сворачивайте своё хозяйство, а то по-другому будем с вами разговаривать, шпана проклятая. Вот такое изрыгает мамаша поток неспровоцированных оскорблений а затем бьётся сапогом по снятым волговским колпакам. И колпаки эти несчастные все четыре раскатываются по двору, опадая в лужах. Такая несправедливая мамаша. Можно понять Спартака Гизатулина, потому что количество всегда переходит в качество. Хотя, конечно, нельзя приветствовать такого подхода к женщине, даже если она в жлобском пиджаке со значком Ворошиловский стрелок. Ты, бабка, кончай базарить или пошла отсюда к жуям собачим, курва позорная, в Комсомольск на Амуре. И Спартачок делает к Анне Светличной решительный шаг и решительный жест, явно собираясь дать ей леща. И бабка Светличная, надо отдать ей должное, немедленно понимает намерения моего напарника и устремляется в бегство. В это время проплывающая над генеральским домом туча закрывает солнце. И старуха в развивающемся пиджаке проносится по двору, как демон с лякати и не настия. Ту же, впрочем, быстро проплывает, paccряется голубизна и сияние, ну прямо Италия. И в этом коротком благоухании мы слышим баритональный дружеский смех и видим выходящего из-под арки режиссёра мирового кино Саню Пешко-Пешковского. Он приближался, формируя ладонями кашированный кадр замыкая его то в горизонтальной позиции, то в вертикальной. Он хохотал. Ребята, вы меня просто восхищаете. В лучах солнца два блондина, русский и татарин, стройные советские люди, мотор снято. Мы его немного приодели. Сейчас он щеголяет в старых милицейских штанах густавчика, в свитере водолазки, подаренной Мириам Портуберанс. На ногах крепкие чехословацкие ботинки с байковой подкладкой, это я ему купил. От старой амуниции осталась только куртка студенческого строительного отряда, с ней он не расстанется, во-первых, какие-то воспоминания, а во-вторых, носит в глубоких ее карманах блокноты со сценарными записями, и это как бы символ постоянного творческого процесса. Интереснейший оказался человек, наш новый друг Саня Пешко-Пешковский. А между прочим, у нас с ним обнаружилась одна глубокая общность в творческом, конечно, смысле. Пешка Пешковский окончил в ГИК в разгаре либеральных тенденций и считался одним из самых талантливейших. Других, впрочем, в авгике не бывает. Сразу же запустился с полнометражной картиной О восстании народа в одной буржуазной стране. Снималось это в канале в Ялте. В группу Саня набрал молодую и буйную Городские власти были запуганы до предела. Саня хвалился, что во время съёмок он фактически реставрировал в Ялте капитализм. Горком в это время работал в подполье, говорил он. Фильм получился на славу. На смерть перепуганное начальство немедленно положило его на полку, а потом, кажется, он и вообще был смыт, то есть изъят из существующей природы. Саня тогда представил заявку на новый фильм о будущем восстании народа во всем мире. Конечно же, заявку эту зарубили и посоветовали молодому режиссеру отойти от бунтарской тематики. Вы бы поехали, товарищ Пешко-Пешковский, на целинные земли, в студенческий отряд, посмотрели бы, какими славными делами наша советская молодежь занимается. Саня внял совету, оттуда вот и курточка и привез отменнейший сценарий, по которому студенческий отряд превращается в партизанский. «Против кого же воюют ваши партизаны?» заинтересовались с понимающими улыбочками тогдашние либералы в ЦК КПСС. «Не против кого, а против чего?» пояснил Саня. «Это чисто символическая партизанская деятельность против энтропической идеи. Вы бы лучше отошли от этой тематики». «Товарищ Пешко-Пешковский», – посоветовали либералы, – «Сколько вокруг острых проблем, а вы какую-то круглую предлагаете, как бомба». Наивный наш Саша все-таки полагал себя мастером именно революционных полотен и вскоре вошел в Госкомитет с идеей двухсерийного фильма «О восстании не где-нибудь, а просто-напросто в Москве». Вот такое у нас обнаружилось глубочайшее внутреннее родство. И так же, как я, Саша Пешко-Пешковский предлагал своё восстание вовсе не против партии и правительства. Такое, конечно, ему и в голову не приходило бессмысленное. Просто, ну, понимаете, восстание мечта и эякуляция, и вообще всё как бы в будущем, очень-очень отдалённом, такая как бы научная фантастика, будто бы Москву захватила какая-то нехорошая внеземная цивилизация. Ну вот и вроде бы Терпели-терпели несколько десятков лет, чуть ли не полную сотню, а потом таксисты взбунтовались, а за ними и все остальные. На этом, в принципе, и закончилась Сашина кинематографическая карьера. «На что руку поднимаете, Пешко-Пешковский?» — спросил его министр Романов. «На дорогую мою столицу, золотую мою Москву, на все святое в нашей жизни». Саня, конечно, пытался объяснить, что наоборот, дескать, оживить хочет славные революционные традиции Красной Пресни, и что он вообще против иностранного владычества. Романов тогда рубашку задрал и показал на животе старые раны. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась её голова, буйволом заревел министр, бывший цикист. Идите пешка-пешковски. У вас теперь будет достаточно времени подумать, как вы дошли до жизни такой. Санёк к тому времени порядком уже выпивал и был расположен к предельной искренности. Вот и начал с трибуны Союза кинематографистов отстаивать взгляды пьющих. Конечно, тут же заведено было на Саню присолиднейшее бумажное дело, основательно он был взят на крючок. А значит, мой друг, уже вам не место среди бойцов идеологического фронта. Среди героев данного фронта Бондарчуков и Ростовских. Иди в тыл, выпадай в осадок, превращайся в бича, что Саня сделал, в общем-то, безболезненно. Однако и в бичевом состоянии в ведении мятежа посещали Саню не реже, чем раньше, а может быть, и чаще. И он, будучи профессионалом, в самом деле можно позавидовать систематическому образованию. Эти видения разрабатывал профессионально, то есть раскадровывал и подсчитывал, например, метраж, нужный для штурма, предположим, выставки достижений народного хозяйства. Вот когда мы с ним впервые увидели друг друга, если помнит уважаемый читатель, на улице Куйбышева, где он мне подтвердил правильность дыры для писем в ЦК, так он там, Саня наш, не просто так прогуливался, а выбирал на туру. Есть, конечно, и негативные стороны в такого рода творческой деятельности. Частые задержания охраной правительственных зданий и органами порядка, малоприятные беседы в местах задержания, иногда и физические такие отвратительные способы воздействия, малоприятные беседы в местах задержания, иногда и физические такие отвратительные способы воздействия, разного рода изоляция и административные высылки из столицы, глупа велосипедидов. Да ведь это же твоё альтер эго, осуществившийся бунтарь, буревестник контрреволюционной революции. Можно я его узнаю поближе? Разрешаешь? Нет, не разрешаю. Категорически против, возопил я. Сколько же можно, фенька, сколько же можно? Девка надулась. Да ну тебя в самом деле. Ты просто велосипедидов какой-то поша. Я у Стюрина тогда попрошу разрешения, уверена, что его величество не откажет. Предпочитаю не спрашивать, получил ли она разрешение. Ревность в самом деле какое-то унизительное мастурбирующее чувство. Во всяком случае наши отношения с Санни ПП ничуть не изменились. Он стал хорошим другом всей нашей компании, но всем другим скажу без скромности, предпочитал меня. Фенька пришла от этой истории в дикий восторг. Обычно он приходил ко мне утром завтракать и сидел до вечера. Читал, спал, кушал, пил напитки, если были, медитировал, если на сухую. На ночь, впрочем, всегда отправлялся домой. «Работать могу только в своей норе», — объяснял он. У него была комната на перекрестке Ленинского и Ломоносовского. В том доме, где уже 15 лет размещался бессмысленный магазин изотопы. Иногда среди ночи заваливались к нему с мосфильма старые друзья, ставшие за это время заслуженными деятелями искусств. Саня развивал им свои идеи, и все соглашались, что он из всех гениев самый гениальный. Некоторые даже за ним записывали. Друзья нередко давали ему денег, чаще всего гроши но иногда необъяснимо огромные суммы. Деньги Саню не украшали. Он становился хмур и груб. В принципе, он не любил денег. И наоборот, в их отсутствие Саня неизменно был ровен и весел, не прикословил судьбе и, быть может, из-за этого получал от нее время от времени непредвиденные улыбки. Ну вот, например, освобождение из милиции вместо очередной высылки Встреча с творчески родственным человеком, то есть со мной, или с какой-нибудь девушкой чудачкой, даже случайные находки на асфальте большого города. В то утро, появившись из-под арки генеральского дома, он закричал на всю Ивановскую: "Смотрите, что я вчера ночью нашёл!" В руках у него была большูщая копчёная рыба золотистый сазан. Такое, конечно, могло случиться в Москве только с Саней Пешкопешковским, гениальным кинорежиссёром. Вчера в глухой ночью подгулявшая компания мосфильмовских гениев высадила Саню возле его дома. Он направился к подъезду и по дороге споткнулся обо что-то основательное. Думал, дохлая собака, оказалась копчёная рыба. Откуда такой подарок судьбы? Скорее всего, из Каспийского моря. Ночью Саня решал дилемму: самому ли начать употребление рыбы или разделить удачу с товарищами под пиво. Дело в том, что, как он нам позднее признался, его тяготила финансовая зависимость от общества, а рыба могла освободить его от этой зависимости на целую неделю. Теперь уже ясно, какие начала в Сане победили. Очень приятно, что не пришлось разочаровываться в товарище.